Глава 38. Я думаю, думаю и ничего не понимаю. Неужели самурай ошибся? Или быть может, мрак приближающейся смерти затмил его холодный ясный ум и насмеялся над его мудростью? Или же именно этот промах его был причиной его преждевременной смерти? Не знаю и никогда не узнаю ибо это такой вопрос, которого никто не решится коснуться даже намеком, а тем менее обсуждать. Начну сначала со вчерашнего дня. Вчера после полудня, ровно через пять недель после того, как мы вышли из пролива Ламер, в пустыню угрюмого бурного океана, мы снова оказались лежащими в дрейфе прямо против горна. В 4 часа, когда сменялись вахты, Капитан Уэст приказал мистеру Пайку повернуть судно через Фордевинг. Мы в это время шли правым галсом, удаляясь от берега. С этим маневром курс наш менялся. Теперь мы должны были идти левым галсом и, следовательно, так мне по крайней мере казалось, приближаться к берегу, хотя, разумеется, под острым углом. Я из любопытства зашел в командную рубку взглянуть на карту. Определив на глаз расстояние, я решил, что мы находимся в довольно близком соседстве с Горном, не дальше, как в 15 милях от него. Я набрался храбрости и спросил капитана Уэста. «Ведь при скорости нашего хода мы к утру будем у самого берега, не так ли?» Он кивнул головой. «Да, и если бы не западный ветер, и если бы берег не загибался на северо-восток, мы были бы к утру на берегу». Но, принимая во внимание эти два условия, мы подойдем к берегу на рассвете, с тем, чтобы обогнуть его, если ветер переменится или, если не будет никакой перемены, снова повернуть судно через фордевент. Мне и в голову не приходило оспаривать его выводы. Раз он это говорил, значит это верно, а разве он не самурай? Но вот через несколько минут, когда он спустился в каюту, я увидел, как в рубку вошел мистер Пайк. Я прошелся по мостику, постоял и посмотрел, как Нанси и еще несколько человек переносили брезенты с подветренной на наветренную сторону и прошел к рубке. Меня словно подтолкнуло что-то заглянуть в нее сквозь иллюминатор. Там был мистер Пайк. Без шапки, в плаще, с которого струилась на наполовода. С циркулем и со шкалой в руках он стоял, наклонившись над картой. Меня поразило выражение его лица. От его обычной угрюмости не оставалось и следа. Тревогу, граничащую со страхом, вот что прочел я на его лице, и возраст. Никогда еще он не казался мне таким старым. Только теперь я понял, какую усталость должен был он испытывать от своего шестидесятилетнего летнего созерцания моря от борьбы с морем я тихонько отошел от иллюминатора прошел на корму и сквозь туман и брызги пены стал всматриваться в ту сторону куда предполагалось держать курс я знал что где-то там на северо-востоке и на севере тянется железный берег из- зазубренных скал о которые разбиваются седобороы валы А здесь, в командной рубке, опытный моряк с тревогой, наклонившись над картой, измеряет, вычисляет и, не веря себе, снова измеряет и вычисляет положение судна и его предполагаемый курс. Но самурай не мог быть неправ. Это я твердо знал. Не самурай ошибается, а слуга самурая. На нем начинает, наконец, сказываться возраст. Чего и надо было ожидать, если принять во внимание, что... Из десяти тысяч человек, может быть, он один боролся со старостью так успешно. Я посмеялся над моим мимолетным приступом глупого страха и сошел вниз, радуясь, что увижу сейчас мою милую, и успокоили мыслью, что я могу вполне положиться на мудрость ее отца. Вне всякого сомнения он был прав. Он достаточно часто доказывал свою правоту за время нашего долгого плавания. За обедом мистер Пайк был очень рассеян. Он не принимал никакого участия в общем разговоре и все время как будто прислушивался к звукам извне, к несносному звону стальной полой мачты, о которую колотились канаты, и заглушенному вою ветра в снастях, к плеску и грохоту волн, катившихся по палубе и ударявших в железные стены каюты. И опять я почувствовал, что разделяю его опасения, хотя из деликатности я ни тогда, ни потом не стал расспрашивать его о причинах его беспокойства. В восемь часов он снова поднялся на палубу, чтобы вступить на вахту до полуночи, а я улегся в постель и, отогнав зловещие предчувствия, раздумывал о том, насколько еще плаваний хватит этого человека после его внезапного приступа старости. Я скоро заснул, а в полночь проснулся при еще горящей лампе и с зеркалом моря на груди, которое я выронил из рук, засыпая. Я слышал, как сменялись вахты, и, совершенно выспавшись, читал, когда мистер Пайк сошел вниз и прошел по коридору мимо моей открытой двери по дороге в свою каюту. Я хорошо изучил его привычки и по наступившей тишине Догадался, что он свертывает папиросу. Затем я услыхал, что он кашляет, что всегда бывало с ним, как только, закурив, он затягивался в первый раз, и дым попадал к нему в легкие. В четверть первого, на середине восхитительной главы «Тяжесть ноши» Конрада, я услышал, что мистер Пайк опять идет по коридору. Незаметно взглянув поверх книги, я увидел, что он в полной штормовой амуниции, в высоких сапогах, в плаще и в теплой шапке. Это были часы его отдыха, а при этом нескончаемом ветре ему и так приходилось очень мало спать, и тем не менее он шел на палубу. Я читал и ждал, но прошел целый час, а он не возвращался. И я знал, что где-нибудь там наверху он внимательно всматривается в надвигающуюся ночную тьму. Я облегся во все свои тяжелые штормовые доспехи, начиная с меховой куртки и сапог, и кончая клеенчатым плащом и шапкой. Дойдя до трапа, я увидел в конце коридора свет, выходивший из каюты Маргарет. Я заглянул к ней. Она оставляла на ночь свою дверь открытой для вентиляции. И увидел, что она читает. «Нет». «Мне просто не спится», — ответила она на мой вопрос, не больна ли она. «Я не думаю, чтобы у нее были какие-нибудь опасения. Она и теперь еще не знает, я уверен, об ошибке самурая, если была ошибка». Ей просто не спалось, как она и сказала, хотя, как знать. Не передалась ли ей каким-нибудь таинственным путем тревога мистера Пайка, хоть она и не сознавала ее». Поднявшись по трапу и проходя по маленькой передней, чтобы выйти на палубу с подветренной стороны, я заглянул в рубку. На диване лежал на спине с неловко подвернутой головой на слишком высокой подушке капитан Уэст и, как показалось, мне спал. В рубке было тепло от поднимавшегося из каюты нагретого воздуха, и он лежал ничем не прикрытый, но в верхнем платье, только без сапог и плаща. Он дышал легко и ровно, и тонкие аскетические черты его лица казались мягче при слабом свете лампочки. И от одного взгляда на этого человека ко мне вернулись спокойствие и вера в его мудрость. И мне стало смешно, что я имел глупость променять теплую постель на прогулку по обмерзшей палубе. Под тентом у края кормы я застал мистера Меллора. Он был бодр и, по-видимому, не беспокоился. Должно быть, он не задумывался над вопросом о произведенном накануне повороте судна через Фордевинт, и ему не приходило в голову усомниться в целесообразности этого маневра. «Шторм стихает», — сказал он мне, указывая рукой в теплой перчатке на ясный кусок неба, показавшийся на один миг из-за туч. Но где же был мистер Пайк? И знал ли второй помощник, что он был наверху? Я попробовал выведать эту у мистера Меллора, пока мы с ним шли по корме к штурвалу. Я заговорил о том, как плохо спать в бурную погоду. Сказал, что, по крайней мере, у меня от сильной качки делается какое-то тревожное настроение и бессонница. И спросил, также ли действует дурная погода на моряков. «Сейчас, проходя через среднюю рубку, я видел капитана Уэста. Он спит, как младенец», — добавил я. На этом месте разговора мы остановились возле средней рубки и дальше не пошли. Мистер Меллор рассмеялся. «Поверьте, мистер Подгерст, что все мы спим не хуже», — сказал он. «Чем сильнее ветер, тем тяжелее наша работа, и тем крепче мы спим. Мне стоит только положить голову на подушку, и я уже сплю мертвым сном». «У мистера Пайка это выходит подольше» потому что он сойдя вниз непременно должен выкурить папиросу. но пока курит, он раздевается, так что ему требуется всего какая-нибудь лишняя минута чтобы заснуть. Держу париж что с десят минут первого он ни разу не пошевелился во сне. Итак второй помощник не подозревал, что старший на палубе. Я опять сошел вниз посмотреть не томлен. в его каюте горела висячая лампочка, и койка была не занята. Я прошел в кают-компанию, погрелся там у печки и снова поднялся на палубу. Я не пошел к тому краю кормы, где, как я знал, стоял мистер Меллар, а, обойдя с подветренной стороны, поднялся на мостик и направился к баку. Мне некуда было спешить, и я несколько раз останавливался во время этой прогулки по холодной сырой палубе. Шторм действительно стихал так как из зарядеющих нависших туч, то и дело проглядывали звезды. В средней рубки мистера пайка не было. Я обошел ее под ледяными брызгами пены и стал внимательно всматриваться в крышу передней рубки, где в бурную погоду, как мне было известно, обыкновенно стоял вахтенный. Я был в 20 шагах от этой рубки, когда при свете звезд внезапно прояснившегося неба я увидел на крыше стоявших рядом вахтенного, кого именно я не мог различить, и мистера Пайка. Не выдавая своего присутствия, я долго наблюдал за ними и знал, что глаза старшего помощника, как два буравчика, просверливали темноту, отделявшую Эльсинору от осаждаемого седобородыми валами железного берега, который он силился разглядеть. Когда я вернулся на корму, меня окликнул удивленный мистер Меллор. «Я думал, сэр, вы спите», — сказал он. «Я чувствую себя как-то тревожно», — объяснил я. «Я читал, пока не устали глаза, а теперь вышел, чтобы хорошенько прозябнуть. Может быть, тогда, согревшись под одеялом, я скорее засну». «Завидую вам, сэр», — проговорил он. «Подумать только. Располагать всею ночью для отдыха. Неудивительно, что вы уже не можете спать». Если когда-нибудь я разбогатею, я тоже пущусь в плавание в качестве пассажира и все вахты буду проводить внизу. Какое это счастье, все вахты внизу. И по вашему примеру, сэр, я возьму с собой слугу японца. Он будет меня будить при каждой смене вахт, чтобы, проснувшись, я мог вполне оценить преимущество быть пассажиром. А через несколько минут я повертываюсь на другой бок и снова засыпаю. Смеясь, мы пожелали друг другу доброй ночи. Я еще раз заглянул в командную рубку. Капитан Вест все еще спал. Должно быть, он ни разу не пошевелился, хотя тело его двигалось с каждым качанием судна. Внизу, в каюте Маргарет, еще горел огонь. Но она спала, и книга выпала у нее из рук, как это часто случалось и с моими книгами. Я был в недоумении. Половина нас, обитателей Ильсиноры, спала. Самурай спал. А старший помощник, старик, которому следовало бы спать, отбывал тяжелую вахту на баке. Имело ли основание его беспокойство? Неужели он был прав? Или это была просто преувеличенная заботливость старости? Неужели мы так дрейфуем, что нас несет ветром на погибель? или старик впал в детство, стоя на служебном посту. У меня совершенно не было желания спать. Я захватил зеркало моря и устроился с ним у обеденного стола. Я остался, как был, в штормовом костюме. Снял только намокшие перчатки и повесил их у печки просушить. Пробило четыре склянки, шесть склянок, а мистер Пэйк не возвращался. Услышав восемь склянок час смены вахт, я подумал, какая трудная ночь предстоит старшему помощнику. С 8 до 12 он отбывал собственную вахту наверху. Теперь прошли 4 часа вахты второго помощника, и опять начиналась его вахта, которая продлится до 8 утра. 19 часов без перерыва в шторм и при температуре ниже нуля.